Глава шестая. Раннее развитие. «Как вы думаете, что ему скажет доктор?» Скороговоркой проговорил Коля. «Какая отвратительная, однако же, харя, не правда ли? Терпеть не могу медицину». «Илюша умрет?» «Это мне кажется уже, наверное», — грустно ответил Алеша. «Шельмы!» «Медицина, Шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились. Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило». Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку.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 это как бы неуверенность Алёши в своём мнение о Вольтере, и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдаёт этот вопрос на решение. «А вы разве читали Вольтера?» — заключил Алёша. «Нет, не то чтобы читал. Я, впрочем, кандида читал в русском переводе, в старом, уродливом переводе, в смешном. Опять, опять...»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 Социалист? засмеялся Алеша. Да когда это вы успели? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется. Колю скрючила. Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать. Через две недели четырнадцать, так и вспыхнул он, а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета. Дело в том, каковы мои убеждения, а не которые мне год, не правда ли? когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите. Скромно и спокойно ответил Алеша. Но Коля горячо его прервал. Помилуйте. Вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера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 Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил. Белинский? Не помню. Он этого нигде не писал. Если не писал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... Впрочем, черт! А Белинского вы читали? Видите ли... Нет, я не совсем читал, но... Место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал. Как не пошла с Онегиным? «Да разве вы это уж понимаете?» «Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова», раздражительно осклабился Коля. «Впрочем, пожалуй, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитином. И если о Татьяне, то я вовсе не за эмансипацию женщин». «Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться». «Лефам трикотен – дело женщины в как сказал Наполеон. Усмехнулся почему-то Коля, и, по крайней мере, в этом я совершенно разделяю убеждения этого псевдо-великого человека. «Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из Отечества – низость, хуже низости, глупость».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 Я совсем не желаю попасть в лапки третьего отделения и брать уроки у цепного моста. Будешь помнить здание у цепного моста, помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал? А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только есть один этот номер колокола, а больше я из этого ничего не читал?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 что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором. «Об моей натуре не заботьтесь», — не без самодовольства перебил Коля. «А что я мнителен, это так. Глупо-мнителен, глупо-мнителен, грубо-мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто... «Ах, я усмехнулся совсем другому». «Видите, чему я усмехнулся. Я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи. «Покажите вы, — он пишет русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную. Никаких знаний!»